Явление второе. Звездова Саблин. Звездова. Куда же Полюбин убежал? Мне сказали, что он хочет со мной поговорить. Я на силу отделалась от хлопот, ведь мы сегодня переезжаем. Пришла будто за делом, а он исчез. Я его услал в кабинет растобарывать и... Все тебе за него скажу. Да наперед растолкуй меня, что с тобой сделалось. Со мной ничего не сделалось. Помил, матушка, ты мне век свой читаешь проповеди за все про все. Я сама сегодня изволила спать до полудни. Я тебя и дождаться не мог. Я вчера поздно приехала, часу в четвертом. У книжные Дарьи Савишны на даче был детский бал. Ты что за дитя? Нельзя же не ехать, если зовут. Слыханное ли дело? И ты тут же с ребятишками расплясалась. Жаль, что меня не было, нахохотался бы. Хохотать вовсе нечему. Гораздо лучше забавляться с детьми, нежели делать то, что вы все, господа военные. Со стороны смотреть и смешно, и стыдно. Приедут на вечер, обойдут все комнаты, иной тут же и уедет. И как ему остаться? Он зван еще в три дома, куда тоже гораздо бы лучше совсем не ехать, если только за тем же. Другие рассядутся стариками, кто за бастон, кто за крэпс. Толкуют об лошадях, об мундирах, спорят в игре, кричат во все горло. Или, что еще хуже, при людях шепчутся. Хозяйка хочет занять гостей. Музыканты целый час играют по-пустому, никто и не встает. Тот не танцует, у того нога болит, а все вздор. Наконец, иного упросят. Он удостоит выбором какую-нибудь счастливую девушку, покружится раз по зале и устал до ужина. Тут, правда, усталых нет. Наедятся, напьются и уедут спать. Саблин. А я тебе коротко скажу, что кроме ужина... Нет ничего хорошего ни на одном бале. Я их терпеть не могу еще с десяти лет. Как дядюшка заставлял меня насильно прыгать со всеми уродами. Боже мой, как вы разборчивы. Нет, вы не разбираете. Ты ведь никому не отказывала? Подослал бы я к тебе какого-нибудь Евлампия Аристарховича. М-да. «Кстати, что вы с ума сошли с мужем вдвоем? Неужели вы в самом деле хотите выдать Вареньку за эту чучелу?» «Я вовсе не хочу», — да Александр Петрович обещал его отцу. не «Вольно ему было дурачиться. Я тебе напрямки говорю, что если ты не выдашь ее за полюбина, моя нога у вас в доме не будет. Это срам». сравнивать честного человека, каков полюбен, с Еволампом Аристарховичем. Я бы рада всей душой. Это будет курам насмех. Я, прав не знаю, что делать. Хочешь ли я дело сделаю? Скажу просто этому студенту, чтобы он со своей кибиткой, с чемоданом и с лиловым фраком убирался вон, пока без греха. Хуже этого нельзя придумать. Александр Петрович рассердится. И тогда его никак не уговоришь. Пусть его сердится. Мне что за дело? Тебе ничего. Но вареньке тогда не бывать за полюбином. А я не хочу заводить шуму в доме. Я придумала гораздо лучше. Соглашусь притворно на свадьбу Беневольского и так напугаю моего мужа приятным обществом казанского студента, что тогда он на все согласится».